Этим утром, едва проснувшись, Арашель поняла, что не пойдёт в учебный центр. Её лимит прогулов ещё не был истрачен, и сидеть в классе в такой прекрасный день она не собиралась. Постояла немного у окна, глядя на гнущиеся от ветра ветки и шлёпающиеся в лужу градины. Потом в одной пижаме спустилась в столовую. Родителей, конечно же, дома не было. Все взрослые, имеющие хоть какое-то отношение к технике управления погодой, суетились сейчас на климатической станции. Наливая себе чай, Рошель проглядела короткую записку на мем-планшете. Не палатки на станции. Вернёмся поздно, к полуночи быть дома. Позвоним. Ага. Удачно сломалась станция. Теперь отуражая останется половина. Цены на фрукты не упадут. Таури знала много способов поддержать свою экономику, причём никаких неудобств жителям это не доставляло. Вчера перед дня ожидаемой аварии весь постоянный персонал станции готовил столы для пикника и завозил лучшие сорта вин. Добровольцы-помощники неплохо проведут время. Хорошель тоже не собиралась скучать. До сих пор проходя мимо этого места, она чувствовала лёгкое подташнивание. Полянка для флайеров, старый деревянный дом, а между ними самое обычное дерево. Огромные лапы Булрати, когти впивающиеся в тело, боль, ощутимая даже сквозь оглушение, рывки из стороны в сторону. Её вертят как котёнка, как куклу, как живой щит. И застывшее неподвижное лицо Кея Овельда, только пистолет в его руках подрагивает, пытаясь нацелиться на чужое. Потом удар, темнота, и он несёт её на руках, а в глазах спокойная, почти равнодушная нежность. Но он же не забыл её. Рошель ускорила шаг и вошла в дом. Диадема зонтика на голове перестала гудеть. отключая силовое поле. Не промокло? спросила Генриетта, не оборачиваясь. Она смотрела в окно, где порывы ветра продолжали терзать сад. За высокой спинки кресла её почти не было видно. У меня зонтик. А ты слышала, что при частом использовании он увеличивает риск опухоли мозга? Рошель пожала плечами. Я же прошла Атан. Атан, Атан. В 16 лет рано думать о бессмертии. Поворачиваясь к Генриету, пробормотала что-то ещё, но гораздо тише. Будешь чай? Грог рискнула предложить девочка. Да, теперь мы смелые. Можем пить что попало, плевать на радиацию, безобразничать во флайере. Добрая тётя объяснила, как отключать контрольные цепи. Рошель покраснела. Она была уверена, что про её опыт и высшего пилотажа не знает никто. Грога хотим, хрипло крикнула старушка в пространство и закашлялась. Она сильно сдала за последние годы, очень сильно. Кей, наверное, её бы не узнал. Седые волосы, которые Генриэта перестала подкрашивать, оплывшее тело, слегка подрагивающие руки. Рошель тихонько присела рядом. Иди, неси грог. Он уже стоял в плите. Девушка прошла на кухню. В микроволновке остывал прозрачный кувшин. Плита была старой, явно без блока голосового управления, но Рошель это не удивило. Она подмигнула огромному чёрному коту, вылизывающемуся на стуле. Привет, Агат. Кот покосился на неё, но занятие не прервал. Рошель достала кувшин с грогом и вернулась в холл. И открой окно, девочка, капризно потребовала Генриетта. Холодный ветер ворвался в комнату, очень холодный. Похоже, дождь превратился в снег. Рошель поёжилась и сказала: Так весь урожай вымерзнет. Конечно, согласилась Генриетта. Получим полную компенсацию от правительства. Цены подскочат, десяток планет обойдётся синтетическими витаминами. Ничего, зато нам весело. Фисколоччи умело испортит самое хорошее настроение. Рошель вздохнула и налила в бокалы горячего грога. Возьми с Афы два пледа, тот, что потолще, дашь мне. С прежней сварливой ноткой продолжала старушка. Мы будем сидеть и разговаривать, глядя на прекрасную дождливую погоду. После этой реплики Рошель расхотелась беседовать. Она сидела, кутаясь в плед и маленькими глотками пила грог. Не слишком крепкий, приготовленный явно для неё, но горячий и ароматный. Термические бокалы были совсем новыми, и грог практически не остывал. "Ладно, не обращай внимания на глупую старуху", неожиданно сказала Генриэта. "О чём ты хотела меня расспросить, Раш?" "Так, о чём-нибудь про войну?" Разве это тема для юной девушки? Вы же воевали? В другое время, Раш, стоял вопрос, сохранятся ли люди как вид или их сметут чужие. Сейчас мир. Пока мир, я не хочу всю жизнь торговать яблоками. Яблоками. Нормального яблока ты и не пробовала. Поверь, твоя семья растит фрукт, имеющий вкус клубники. Я продаю то, Что должно было быть персиком, подделки, всюду подделки. Играть с генами растений не запрещено, а вот добавить капельку ума брать им нашим меньшим не-не. Генриэта закашлялась и отхлебнула грога. Тётя Фисколочче, Рошель запнулась, но всё же закончила. Почему вы не молодитесь? Старушка покосилась на неё. Девочка Для всего есть место и время. Даже для старости нельзя вычёркивать её из жизни только потому, что руки начинают трястись, а ноги не держат. Рошель без особой убеждённости кивнула. Что ж, можешь считать меня скупердяйкой, экономящей на Атане. А давай и я задам тебе скользкий вопросик. Задайте. Ты и впрямь так влюбилась в Кеа? «Что, собираешься его найти и очаровать?» Поперхнувшись грогом, девушка повернулась к физколотче. «С чего вы взяли?» «Да с того, что я старше тебя в пятнадцать раз. Налей-ка мне еще, девочка». «Так вот, то, что в твоем детстве возник герой, прекрасно. То, что ты окольными путями выводишь меня на разговоры о нем, очень мило». изучаешь стреляющие железяки и боевые искусства, чтобы быть достойной Кэ. Неизъяснимо трогательно. Я хочу лишь понять, насколько это серьёзно. А если серьёзно? Фисколоччи помолчала. Когда заговорила вновь, в её голосе была непривычная нежность. Я очень тебя люблю, малышка. Ты упрямая и упорная. Тебя даже не испугает перспектива искать по всей галактике человека, который живёт под чужими именами, но не превращай свою детскую любовь в проклятие. Почему это? Ты не знаешь, кто такой Кей Овльд. А вы знаете? Рошель даже не заметила, как стала отвечать одними вопросами. Её душила обида. За открытым окном стегали косые плети дождя, а прекрасное холодное утро стремительно превращалось в день неприятных объяснений. Я знаю. Видишь ли, у меня немного развлечений. Одно из них следить за событиями в мире, копаться в файлах инопланетных библиотек, сопоставлять события, которые вроде бы ничем не связаны. Мне известно настоящее имя Кеа. так же, как ему, известно мое. Генриетта протянула руку, коснулась плеча Рошель жесткими холодными пальцами. «Я помогла ему четыре года назад. И помогла бы вновь поверни время вспять, хоть это и стоило жизни многим ни в чем не повинным людям. Видит Бог, не мне его осуждать. Но Кей, Кей, Альтос...» хоть и это его имя, возможно, не подлинное, по сути своей обречённый на одиночество. Алтус, пробуя имя на слух, произнесла Рошель. Есть люди, которым необходимо препятствие для того, чтобы крушить их и идти дальше. Кей из их числа. Он хороший телохранитель, это его основное занятие. Временами он работал как наёмный убийца. Ну и что? Он не способен дать ничего и никому. Он всегда будет рушить то, что сочтёт неправильным. Очень редко в переломные моменты истории такие люди необходимы. Они устраняют опасности и расчищают пути, но и тогда созидают другие. Мне бы не хотелось увидеть, как ты встретишь его и поймёшь, что Кей Альтус не умеет любить. Поверь, девочка, Рошель молча поднялась, сложила плед и опустила его на кресло, пристроила недопитый бокал на подоконник и вышла. «Ну вот, только хуже сделала», – пробормотала Генриэта. Рошель шла через сад, и мерцающий купол зонтика над ее головой сшибал с веток последние яблоки. Девочка была настолько не в себе, что даже не замечала этого. «Глупая, самодовольная, старая бабка!» покачала головой фискалочче и впрямь пора молодец пора